Глава 2. Здравствуй, Адам. Часть 1. Хуже всего перенес прыжок корона Ару. Павлыш приказал роботам перенести его в госпиталь. Ару терял сознание и в бреду старался сорвать коробочку лингвиста. Вас приплелся в госпиталь, чуть только пришел в себя, у него оказался с собой целый ящик лекарств. С мостика позвонил капитан, Спросил у короны вас, как торможение может отразиться на здоровье Ару. Вас не знал. Договорились отложить торможение на 10 часов. Сегежа на крейсерской скорости пошла по большой дуге вокруг синей планеты. Быков, расчесав казацкий чуб, обходил корабль. Настроение было плохое. Сегежа подвела. Роботы занимались ремонтом приборов, пострадавших при толчке. Тетя Миля спрятала разбившуюся чашку, уже третью, в шкаф потом попросит Кирочку склеить, у нее золотые руки. Вынужденная пауза нарушила размеренное течение жизни Сигежи. Свободные от вахт собрались в кают-компании, в десятый раз читали отчет разведчика, разглядывали фотографии. Малыш пытался убедить Кудараускаса в том, что жители Синей планеты — потомки атлантов. Кудараускас, человек трезвый и сухой, обстоятельно доказал малышу невозможность подобного допущения, чем укрепил малыша в решимости разрабатывать эту гипотезу. Баков поднялся на мостик со списком повреждений и убытков, нанесенных большим прыжком. Вид у него был виноватый, и кончики усов обвисли. Капитан список читать отказался, спросил только, не попало ли в него что-нибудь незаменимое. «Как вам сказать?» — начал Баков. Капитан понял, хмыкнул и произнес. «Я ведь тоже старпомом летал, недавно еще. Переживал. Мы как-то в метеоритную бурю попали. Не в поток, в самую настоящую бурю». Бьются метеориты о корпус, мебель гнется. Куда ни поглядишь, летят осколки корабельного имущества. А надо вам сказать, Алексей Иванович, судно наше было каботажником. Луна, ближней планеты и домой. Так капитан наш, Поплиян, не слышали о таком? Он сейчас на Земле во втором управлении. Павлыш сказал по внутренней связи. «Корона Ару хочет поговорить с вами, капитан». «Слушаю», — обернулся к видеофону «Капитан». Ару лежал на подвесной койке до подбородка, закрытой простынёй. Веки его набрякли и почернели. «Мне уже лучше, Геннадий Сергеевич», — проговорил Ару. «Я хотел извиниться за задержку, вызванную моей слабостью». Загребен постучал сигаретой о край пепельницы, улыбнулся и сказал, «Надеюсь, вам скоро будет еще лучше». «Мне уже лучше. Я думаю, можно начать маневр. «Это мы сейчас увидим», — сказал капитан. «Павлыш, как ваше мнение?» «Рано еще, Геннадий Сергеевич!» — Павлыш приблизил лицо к экрана видеофона. «И корона вас со мной согласен. Я думаю, корона Ару несколько возбужден». «Ясно», — решил Загребен. «Отдыхайте. Время у нас есть. Они ждали год, подождут еще несколько часов». Он отключил видеофон и сказал вошедшему Бауру. «Прискорбная задержка. Я все отлично понимаю, вот хочется сразу рвануть туда и собственными глазами посмотреть». «Да, странные чувства», — согласился Бауэр, — «как будто можем опоздать». «И все-таки нам повезло», — сказал Загребен, — «что мы шли на Титан. А если бы Агра оказалась на нашем месте?» Потом Геннадий Сергеевич завел длинный разговор о том, что делать на корабле после посадки. «Уровень радиации смертелен. Работать будем в скафандрах высокой защиты. Подготовить дополнительные шлюзы на выходах. Будем жить в состоянии постоянного радиационного оврала и объявим его сейчас, чтобы не терять даром времени».